Глава одиннадцатая Снаружи двух башен солнце клонилось глубоко к горизонту. Стало быть, в подвале он провел не меньше пяти часов. Над тем, куда направиться сейчас, в свое тесное жилище или к каменной ограде дома через улицу от Друденхауса, Курт думал меньше мгновения. В открывшуюся снова без вопросов калитку прошел уже привычно, не удивляясь. В комнату Маргарет поднялся сам, войдя без стука. Встретив обрадованный взгляд, Курт замер на миг на пороге и одним движением, загнав засов в петли, стремительно и безмолвно приблизился, всё также без единого слова, притянув её к себе. Оба молчали после ещё долго. Маргарет, лёжа на его плече, казалось, опасалась спрашивать: "В чём дело?" А Курт бережно гладил её зящные пальцы. Удерживая её руку в ладони и неотрывно глядя на белую кожу, облегающую хрупкие суставы. Ты меня пугаешь, наконец тихо шепнула она, чуть приподняв голову и взглянув в лицо. Что с тобой сегодня? Проблемы на службе? Коротко и неохотно отозвался Курт, продолжая смотреть на её ладонь, на пальцы тонкие, словно веточка. ты высвободила руку, рывком усевшись подальше, и голубые, как фиалки глаза, потемнели, став похожими на осеннее озеро. Ты допрашивал его сегодня, убеждённо и чуть слышно, сказала Маргарет. Вот почему ты смотришь сейчас на меня точно на препарированную кошку. Ты пришёл ко мне после Если желаешь, я уйду. Так же тихо отозвался Курт. Внезапно осознав, что скажу я сейчас, да, и это будет самым страшным, что только доводилось ему слышать за все 22 года своей жизни. Маргарет сидела неподвижно и молчаливо ещё несколько мгновений, глядя снова в глаза, снова растворяя в этом взгляде, и снова захотелось так и остаться напротив этих глаз, смотрясь в них час, годы, вечность. «Прости», — вздохнул он, с усилием отведя взгляд. «Я и не полагал, что ты поймешь. Собственно, ты не обязана». «Он был виновен», — требовательно спросила Маргарет. «Этот юноша, он был виновен?» Курт тоже сел, упершись локтями в колени и опустив на руки голову, внезапно снова объятую все той же болью. Словно немилосердный истязатель, удар за ударом вгонял в лоб шершавый, заржавленный гвоздь. «Я не могу!» – почти просительно произнес он. «Ты ведь знаешь, я не имею права тебе сказать даже этого. Но сегодня я спрашиваю не из досужего любопытства!» – отрезала Маргарет и на миг, смолкнув, осторожно провела ладонью по его волосам, склонившись и обнев И прижалась, щикоя к плечу. Я лишь хочу знать, ты убеждён в том, что делал. Это не единственно для того, чтобы довершить твоё дознание. Нет, Курт выпрямился, но смотрел мимо её глаз, прижимая ладонь к раскалившемуся албулу. Я не желаю вырывать с неё искреннее признание любой ценой и не отыгрываюсь на нём. Значит, он виновен. Уточни, Лана. И, не дождавшись отклика, смягчившись, вздохнула: "Милый, я знаю ваши тайны, это не шуточная. Но ты что же полагаешь, услышав их от тебя, я устремлюсь рассказывать о них всему Кёльну? Что с нами будет, если мы не будем верить друг другу? Если ты просто скажешь мне, что сегодня добивался правды от преступника, я тебе поверю, без колебаний, без малейшего сомнения. Да?" Тихо ответил Курт, вновь глядя в фиалковые глаза. Да, сегодня я добивался правды. Я знаю, что он утаивает что-то. Я не думаю, что секретаря убил он, но ему что-то известно. А я, понимаешь, я не могу увидеть, не могу выяснить, что я чего-то не вижу. Что-то ускользает от меня. Я обратил на что-то внимание, но предрассудочно, не осмысленно. Я не могу самому себе истолковать, где и что я упустил. Ты бледен? Снова голова? Эта боль не уйдет, пока я не смогу увидеть то, чего не вижу сейчас. А я даже не могу помыслить, где и что это такое, что именно прошло мимо меня. И кроме этого, до отпирающегося арестованного, у меня нет других зацепок. И самое главное... «Чем дольше и упорнее он молчит, тем более убеждает меня в том, что ему есть, что скрывать. Это нелогично, и я самому себе не могу доказать, что я прав. Но то, что было сделано сегодня, Маргарет, это было необходимо. Или ты считаешь мне это по душе?» «Надеюсь, что нет». Курт грустно усмехнулся, снова взяв ее за руку и чувствуя, как тонкие пальцы дрожат в его ладони. Она говорила, что поверишь мне, безговорочно. Я тебе верю, тут же отозвалась Маргарет, снова подсев ближе. Однако дрожь в её пальцах осталась, едва заметная, но явственная. Даже если ты ошибаешься, я верю, что по крайней мере ты не лицемерн. Если ошибаюсь, повторил он тихо. И если я ошибаюсь, я всегда этого боялся. того дня, когда узнаю, что человек, оказавшийся в моих руках, невиновен, что я ошибся, ты исправишься, произнесла Маргарет убеждённо, прижавшись к его лбу губами. Ты сильный, ты исправишься. Сильный, повторил Корт с улыбкой. Я тебя сегодня и два не уронил. Сильный. Я говорю не о том, ты в тебе есть что-то Она запнулась, то ли смутившись, то ли попросту пытаясь подобрать нужные слова. Поверь женской интуиции, ты не такой как все. В тебе есть виталис, понимаешь? Ты обладаешь крепким духом, и тебе многое под силу. Я увидела это в первый же миг нашей встречи. Я поняла это сразу. Он прикрыл глаза, обняв хрупкие плечи и вздохнул, прижав Маргарет к груди. Спасибо. Шипнул Курт тихо. За то, что ты есть. Спасибо. Примечание. Виталис жизнеспособность, стойкость, выносливость. Латынь. Конец примечания. Когда он проснулся, за окном было темно. Маргарет сидела на низенькой скамеечке подле стола. склонившись над его курткой с иглой в руке. «Я зашила твой рукав», – пояснила она в ответ на его вопрошающий взгляд, улыбнувшись. «И воротник, наверное, когда ты прыгал по университетскому саду, разошлось два-три стежка, но если не зашить сейчас, после пойдет дальше». «Интересно», – произнес курт с усмешкой. «Сколько из живущих ныне могут похвастаться тем, Стоим, что по эту одежду особых графских кровей. Самодовольный и высокомерный Нахаул отозвалсь Маргарет, обрезая нитку и бросив куртку на стол, поцелок к нему, обняв. Поднимайся, приходил твой помощник Бруно. Какой-то человек явился в Друдэнхаус искать тебя, и за тобой решили послать. Бруно сказал, что это что-то важное, связано с твоим делом. до башни Друденхаузе. Курт почти бежал по тёмным ночным улицам. В одном из проулков, столкнувшись с юношей своих примерно лет, престановился, чуть отступив назад. Уже предчувствуя, что будет, и не удивился, услышав: "Эй, парень, копи бо лыжник". Курт бросил взгляд вправо, влево, убедившись, что вышедший на ночную охоту студент одинок. при всём моём сочувствии к бедственному положению слушателей университетских курсов отозвался он, сдвинув встречного плечом в сторону. Не могу сказать, что ограбить местного инквизитора хорошая идея. Вот дерьмо, вздохнул студент, и он усмехнулся, уходя. Случается, Башни Друденхауса ночью походили на два мрачных утеса над морской гладью, нависшие с обрыва. На миг Курт остановился у двери в приемный зал, глядя на подвальную лестницу, и пытаясь мысленно вообразить, как там, внизу, в зарешетченном углу, на ледяном каменном полу, лежит истерзанный, полураздетый человек. На миг возникло видение тонких пальцев, что сегодня лежали в его ладони. И словно на его ухо х возник мерзкий, пробуждающий со дрожание звук, слышанный незадолго до этого хруст выворачиваемых суставов и крик, гасимый сводами. Те, кто строил эту башню, учли всё, в том числе и акустику, долженствующую беречь слух дознавателей от чрезмерно громких ответов, испытываемых Но никто не придумал до сих пор того, что берегло бы их душу. «Явелся твое инквизиторство!» Голос Бруно в тишине спящего Друденхауса прозвучал резко, излишне громко и режуще. «Кажется, по новому уставу ведения следствия, я имею право знать, за что меня изводят. Требую пояснить, почему ко мне применили Адемпцио Сомни». Примечание. Лишение сна. Латынь. Конец примечания. Что? переспросил Курт тихо, силясь отогнать от мысленного взора видение хрупких пальцев и заставить себя не слышать мнимого крика. Бруно покосился на него настороженно, согнав с лица улыбку, и пояснил с нисходительной: Едва и успел прикорнуть, явился человек, разыскивающий тебя. Какой-то идиот вместо того, чтобы спать, в три часа ночи приперся в Дроденхаус, дабы отыскать дознавателя, ведущего следствия по смерти Филиппа Шлага. И мне пришлось тащиться по темным, и заметь, опасным улицам этого достославного города, за тем, чтобы вытащить тебя из теплой... Гэм... В общем, можешь быть довольным. Наконец-то у тебя появился свидетель, желающий говорить волонтария. И... Как там у вас? Примечание. Волюнтария, добровольно, латынь. Конец примечания. Кто и где он? Оборвал Курт. Пудепичный махнул рукой назад. Наверху, в одной из комнат для допроса. Ждёт. Притащил с собой какой-то невообразимый свёрток. Может, взятку хочет сунуть. Надеюсь и мне что перепадёт. Что ещё? Сворачивая к лестнице, уточнил Курт. Кто он такой? Он сказал, сказал, что его зовут Элиазар Леви Афферман. Как? переспросил он, остановившись с занесённой над ступенькой ногой. Еврей? Если по-твоему это больше похоже на мавра? Господи, ушам своим не верю, пробормотал Курт, снова устремляясь по лестнице вверх. Бруно усмехнулся. Заветная мечта инквизитора евреисамис бегаются в Друденхаус. Пол этажа, отделяющий лестницу от двери допросной комнаты, Курт преодолел стремительным, нетерпеливым шагом, стремясь держать себя в руках, но всё равно умирая от любопытства. Элиазар Леви Аффирман, вопреки его ожиданиям, оказался не старым, седым и плешивым каратышкой. а еще довольно молодым человеком лет не полных сорока, статным и на голову выше маэстро-инквизитора, с угольно-черными, коротко стриженными волосами, убранными под невысокую шапку, которую он сдернул, встав навстречу вошедшему следователю. «Я сильно прошу прощения у господина-дознавателя», заговорил посетитель, позабыв поздороваться, косясь на замершего за его спиной у стража. сонного и этого хмурого, как вестник апокалипсиса, что побеспокоил его в столь поздний час. Меня зовут Элиазар Левиаферман, и живущие в этом благословенном городе граждане, да будет им милость и мира, знают, что я ювелир, который продолжает дело отца своего, сохраняя в ней исчерпая мамизяществе это тонкое искусство. Курт Гессе, инквизитор. Это звался он движением головы в лев стражнику выйти, и ювелир закивал, прижимая к груди и в самом деле огромный прямоугольный свёрток, обёрнутый грубой, но чистой тканью. Я знаю кто вы, господин дознаватель, ведь вас я и разыскивал, зная также, что именно вы расследуете смерть бедного юноши чья душа. Ганна. Ювелир запнулся, неловко улыбнувшись. Щуки его были цвета снега. И Курт видел, что в черных острых глазах плещется страх. Нескрываемый, явственный. «Моя матушка!» Вдруг, утратив свой повествующий тон, пояснил он. «Была сильно против моего к вам явления, однако же я не посмел утаить известное мне». Уповаю, что в свете обновлений, произошедших в вашем гамм-ведомстве, гамм-м, мне не будут грозить неприятности лишь за мое гамм-м. Если вы не намерены проповедовать мне спасительное пришествие Машеха», перебил его Курт, «нам с вами делить нечего. Насколько я понял, у вас есть, что сказать мне о моем деле, так?» «Да». С тяжким выдохом кивнул ювелир. «Сегодня до моего слуха донеслись сведения о том, что вами был задержан служитель университетской библиотеки, а после и допрошен!» «Это кто сказал?» – нахмурился Курт, и тот вздохнул. «Все говорят. И тогда в мои мысли пришло суждение, что известное мне связано с расследуемым вами убиением бедного юноши». Подумав о том, что здесь замешан библиотечный служащий, я уверился, что в моих руках волею гм... судьбы гм... оказался предмет, могущий... «Вот это?» Шагнув навстречу, перебил Курт, указав на сверток в руках посетителя. Ювелир закивал, отложив его на стол. «Да-да, я б... да-да...» Я хотел бы заметить господину законодателю, что я ни в коей мере не имею склонности к противоправным деяниям, и моё искусство, передаваемое из поколения в поколение, служит единственно лишь ублажению путей не слишком благочестивых в любой вере свойств души человеческой, однако же не потакает ни в чём никаким противозакониям. И лишь только у меня явились подозрения, побудившие меня явиться сюда, я поднялся даже из постели, гм. Я это ценю, отозвался Курт, нетерпеливо стёргивая полотно со свитка, и замер, глядя на огромный, сияющий ко мне оклад для книги толщиной не менее ладони. Книга, прошептал Бруно растерянно, приблизившись. Чёртава книга! Бедный юноша не задолго до своей смерти, месяца за два, пояснил ювелир, понизив голос: "Дал мне заказ на обложку для книги, украшенную камениями. Хочу заметить, что самой книги я не видел и не имею даже воображения, о чём она может быть. Прошу вас поверить мне, притом готов поклясться, что говорю вам правду. Мне был дан набросок, сквои его я и делал". "Кем?" уточнил Курт. не отводя взора от сверкающего камнями оклада. «Филиппом Шелагом? Все им же!» — отозвался ювелир. «Он принес мне набросок обложки, каковой и был мною выполнен, и пожелание об оформлении». Он заплатил сразу. Тот час же мне даже показалось, что сама мысль об оплате после моей работы ему не пришлась по душе. Он сильно настаивал именно на том, чтобы внести плату заранее, Подобное поведение я зачастую наблюдаю у тех, кто копил средства на некую вещь долгое время и по своей цели бростратить их к моменту исполнения заказа либо утратить. Разумеется, я не делаю выводов, все ест не моё дело. Сколько всё это стоило? Снова оборвал ювелира Корт. Тот ответил немедленно, ни на мгновение, ни запнувшись. Чёткое — Шестьсот восемьдесят талеров ровно, учитывая полностью мой материал. — Довольно дешево, — заметил Корт. Еврей сделал шаг к столу, с готовностью пояснив. — Изволите ли видеть, господин дознаватель, все вполне по стоимости. Этот вот черный камень с зеркальной поверхностью — гагат, красив, дорог, но не сверх меры. Вокруг него четыре камня, это есть пироп, причем, заметьте, фиолетового окраса, что довольно распространено и удешевляет его цену. Однако, сохраняя внешнюю привлекательность при должной отделке, а вот эти изумруды, видите ли, цветы позднего летнего листа, темной зелени, что сбавляет цену втрое – Когда мы уговаривались с этим юношей о предстоящей работе, обсуждалось именно это внешняя приглядность вещи в купе с небольшой стоимостью. Он сказал, для чего ему нужен такой оклад? спросил Курт, подумав о том, что эта небольшая стоимость равняется его годовому жалованию со всеми премиальными. Какие только можно вообразить в самых смелых фантазиях. Ювелир развёл руками. Я не спрашивал поймите правильно, в этом часть моей работы. Но хоть что-нибудь, какие-то догадки, предположил он почти с отчаянием. Может, хотя бы обмолвка? Ничего, откликнулся ювелир, настороженно отступая от него на полшага, лишь только указание, а самой работе. Курт повернул к нему голову. И тут замер на месте, глядя в глаза и распрямившись, будто корабельная сосна. Он вздохнул, снова обратив взгляд к окладу на стали. Я не намерен вас арестовывать, не бойтесь. Что быть я могу уйти, ответив на ваши вопросы, уточнил ювелир и куртки внул. Разумеется, у меня будет лишь одно пожелание. «Не покидайте пределы в Кёльне и будьте готовы явиться в Друденхаус по первому требованию и в любой день недели. А могу я высказать просьбу господину-дознавателю?» Осторожно поинтересовался ювелир, и он, в упросительной загнув бровь, вновь обратился к своему нежданному свидетелю. «Высказать, конечно, можете», — отозвался Курт, уже предчувствуя, о чем пойдет речь. Тут кошлянул, собираясь со смелостью, и негромко пояснил, косясь на Бруно. «Я был бы безмерно благодарен господину-дознавателю, если бы о моем к нему визите не стало известно кому-либо, кроме служителей конгрегации, занятых в следствии. Я бы не хотел никого задеть, однако же господин-дознаватель, надеюсь, поймет мои опасения». Ведь я убежден, что и вас самого удивила столь, гамм, необычная, гамм, готовность к сотрудничеству. Боитесь, ваши единоплеменники отомстят вам за это?» А Барвалон ювелир в испуге округлил глаза. «Да хранит вас, гамм, то есть, конечно же, нет, я не боюсь столь тривиальных последствий, однако довольна уже того, что меня просто, гамм, э, так скажем... Не поймут. Видите ли, само по себе мое поведение не вполне отвечает принятому «гмм». То есть даже среди ваших единоверцев существует неприятное и не вполне односмысленное слово «доносительство», каковое способно вызвать неприятственное отношение окружающих «гмм». «Не вижу проблемы», — усмехнулся Корт, скосившись в сторону ночного гостя сквозь прищур. поможете одному окуму посудить другого вполне соответственно примечание аккум акроним выражения поклонение звёздам и планетам или поклоняющиеся звёздам и планетам первоначально этим акронимом обозначался халдейский культ поклонения звёздам но в дальнейшем это понятие распространилось и на остальные типы идолопоклонничества и идолопоклонников, к которым причислили и христиан в более поздних изданиях. Имеется примечание, что законы, касающиеся акум, относились только к древним идолопоклонникам, а не к христианам. Конец примечания. Ювелир вздрогнул, отведя взгляд в сторону, и договорил чуть слышно: "Не так всё просто, как вам кажется, господин дознаватель. и мне не будет уже так весело, как вам, гэм, прошу прощения за откровенность, даже моя матушка, ожидающая меня в эту минуту в нашем доме, пребывая в опасении и боязни относительно моей судьбы. Я ведь сказал, после нашего разговора вы вольны уйти, напомнил Курт, и тут закивал. Я надеялся на благоразумие и добросовестность господина дознавателя. Не поймите меня превратно, Я ничего не имею против гм. Однако же я действовал лишь исходя из соображений, что меня могут считать участником гм. Я не знаю чего и знать бы не хотел, если возможно. Я попросту повёл себя как добропорядочный гражданин, честно платящий налоги, соблюдающий мирской закон и не желающий покрывать возможного преступника. Я никогда не стал бы вмешиваться в дела вашей церкви, ибо это не моего ума дело, как человека, не знающего тонкостей в таком деликатном деле, как… гом… стороннее мне вероисповедание и не имеющего представления о… «Осторожнее!» – заметил подопечный с улыбкой. – Вы только что сознались, что с легкостью стали бы соучастником в еретических таинствах. Бруно! Бруно! Покривился Курт, успокаивающе кивнув бледному ювелиру. "Я понял вас. Даю слово, что никому, не имеющему касательства к наследству, о вашем содействии известно не станет. По крайней мере, если это не будет чрезвычайно необходимо". "Весьма признателен", с облегчением поклонился тот. И Курт махнул рукой в сторону двери. Через минуту вы свободны. можете возвращаться к вашей матушке. Напоследок у меня тоже будет просьба к вам, ещё одна. Если вдруг что-то вам вспомнится, пусть даже это что-то покажется вам самому не стоящей внимания мелочью, пустяком, расскажите об этом мне в любое время дня и ночи. Конечно, разумеется, тряплевы отступая назад, кивнул ювелир, нашаривая дверь за спиною его. «Если вдруг... Гам... То, конечно! Так я могу идти?» «Через минуту», — повторил Курт, и тот замер снова. «Сначала я запишу ваши слова, а вы поставите подпись под ними. Это недолго». Составление протокола и в самом деле заняло немного времени. Курт спешил, косясь на переливающуюся в свете двух факелов обложку неведомой книги. Названия от Чеканина не было... И по довольно отвлечённому узору сложно было понять, какие слова должны были скрываться под тяжёлым окладом. Выдворив ювелира, Курт обернул пустую книгу снова в полотно, сунул свёрток в руки Бруно и почти бегом спустился по лестнице в подвал, кивком веля в подопечному следовать за собой. Совесть утихомирилась, спросил бывший студент в спину когда он на мгновение приостановился перед дверью в подвал курты вернулся нахмурившись не понял всё ты понял убеждённо возразил подопечный он ещё секунду стоял неподвижно глядя в пол и не ответив толкнул створку двери прошагав под низкий голкий свод твёрдо и стремительно Посторонник, сонный и апатичный, сидел на табурете у стены напротив двери в камеру, отвалившись к ней спиной и глядя в потолок. Увидев маистра-инквизитора, он подхватился, потирая глаза ладонью и глядя ему за спину. "На Бруно", со свёртком под локтем. "Как этот?" бросил Курт, кивнув в сторону зарешёченного угла, и страж пожал плечами, с трудом подавив зевок. «Просит воды». «И?» «Как вы и велели, ни капли. Спать не дозволяю». «Хорошо», — отозвался Курт, отвернувшись от вскинувшегося к нему взгляда Бруно, и подступил к камере, отпирая решетку. «А ты, дрых, когда я за тобой пришел?» — тихо сообщил подопечный. «Я никогда и не говорил, что чрезмерное сострадание — моя сильная сторона». Теперь сделай одолжение, помолчи. Вот Торицлер полусидел на полу, уставившись в стену застывшим взглядом. Из-под покрасневших век белки пронизывали густые сетки улопнувших сосудов, а искусанные в мясо губы покрылись толстой сукровичной коркой, кое-где лопнувшей и блестящей от свежей крови. Услышав, как Бруно позади него тяжко выдохнул сквозь зубы, Курт приблизился. не глядя, погрозив за спину сжатым кулаком и встав над переписчиком, толкнул его носком сапога в ногу. «Не спать, Отто!» – потребовал он. Глаза в прожилку медленно поднялись, глядя на вошедшего следователя, уже без прежнего страха, с обреченным изнеможением. «Дайте воды!» – едва слышно вытолкнули опухшие губы. Курт кивнул головой. Снова просьбы? Это бессмысленно. Ты ведь понимаешь, сейчас наши с тобой отношения вошли в область товарно-платную. Твой товар нужная мне информация. Моя плата за это я немедленно прекращу всё. Мы ведь обсудили эту тему не единожды, и с той минуты ничего не переменилось. Условия прежние. Мне нечего вам сказать. Шипнул тот Устало опустив голову, Курт вздохнул. "К сожалению, для тебя, Отто, изменения есть лишь в одном. К моей плате за твой товар прилагается небольшой, но весьма существенный довесок. Я бы сказал, что в свете этого ты должен мне приличную скидку". "Не понимаю, о чём вы. Дайте воды. Я прошу вас. Я не стану тебя долго изводить". Забирая у Бруно свёрток, отозвался майстер-инквизитор, стёрнув полотно. И от слов перейдём к делу. Взгляни сюда. Бруно был не вполне прав. Совесть не успокоилась всецело, когда обнаружилось, что существование таинственной книги есть факт, а не вымысел его запутаншего рассудка. Уверенность пришла лишь теперь, когда приподняв взгляд к окладу в его руках, Переписчик содрогнулся, на миг обмирив, рванулся от ползти и уперся в стену спиной, закрыв лицо руками. «Господи!» Глухо донеслось из-под ладоней, покрытых слоем пыли и крови. «Теперь, Отто, тебе есть, что сказать мне?» Выждав с полминуты, произнес Курт, вернув обложку Бруно, и приблизился еще на шаг. Ведь сейчас мы оба знаем, о чём. Я слушаю тебя. Рицлер молчал, не отнимая рук от лица. Не дождавшись ответа, Курт вздохнул, развернувшись к подопечному, и движением головы, указав на дверь, негромко велел оставить нас. Бруно смотрел ему за плечо, на съёжившегося в почти откровенном плаче переписчика. Ещё мгновение, наконец Иванов вышел из камеры. Шлепнув оклат на стол подле охранника, я неподвижно застыв, чуть в отдалении, подойдя к Рицлеру в плотную, курт неспешно уселся на пол рядом, прислонясь к холодному камню спиной и обхватив руками подтянутые к себе колени. Ещё долго не говорил ни слова, внимая нарушаемой едва слышными всхлипами тишине. Знаешь, Заговорил он тихо, спустя нескончаемые несколько минут. Давай оставим все эти психологические изыски. Я знаю, что ты знаешь все эти старания, пытаться в тебе слабину и надавить. Все наши приёмы уже давно не тайна, и любой маломальски образованный человек ко всему этому готов. Когда я говорю с тобой, ты знаешь, что единственное от чего от тебя ждать. Это моих попыток сперва надломить тебя, а после, как следует ударить по этому надлому, дабы сломать совершенно. Это походит на игру, только проигрыш не пара щелбанов или потерянные деньги. Переписчик медленно опустил руки, но смотрел не на него, а уставился в пол у ног. Ты тоже играешь, продолжал Корт, пытаясь выстоять. тем самым доказав мне, что я ошибаюсь, что поступаю неверно. Я ведь не жестокий человек, по сути. Мне все это самому отвратительно до глубины души, и ты это понял. Может, у меня пока еще не хватает опыта держать себя в руках, как подобает, притворяться, что твои страдания мне безразличны. А может быть, просто ты умнее и внимательнее, чем я надеялся. Не знаю». «Но ты видишь, что с каждой минутой твоего молчания я все больше начинаю сомневаться в своей правоте. И это придает тебе сил держаться. Точнее, вот-то так было до этой ночи». Риццлер отер лицо, вновь не ответив ни слова, и судорожно вдохнул, закрыв глаза. «Я мог колебаться, когда не имел ничего, кроме своих догадок, когда были лишь подозрения». а ты мог уповать на то, что я поддамся сомнениям, что ты сумеешь убедить меня, и мне придётся признать твою невиновность. Но теперь послушай, я не желаю продолжать эту игру. Мне не хочется повторять вчерашнее. На моей совести человеческих страданий и без того немало, и мне нелегко идти на подобные крайности. По всем правилам, которым я следовал раньше, по заученным мною рекомендациям, Я должен был сейчас сказать что-то вроде того, что и ты сам не хочешь этого. Я всё-таки скажу это, но теперь никакой игры, никаких ухищрений, Отта. Просто слушайся то, что я говорю. На этот раз от души. Ты ведь не выдержишь. Ты просто не сможешь выдержать больше. Дайте воды. Внезапно заговорил переписчик, чуть слышно и надтреснуто. Пожалуйста. Курт просидел неподвижно ещё 3 мгновения, глядя на его склонённую голову, не отвечая. Наконец, поднявшись, также молча прошёл к столу охраны, взял оттуда низенький медный кувшинчик и, возвратившись, сел как прежде, рядом. Держа им напротянутый ему полупустой сосуд, Рицлер взглянул на стражёна, ожидая подвоха. Руки с опухшими суставами упирающиеся в пол подрагивали, не решаясь протянуться к кувшину. Курт поставил его на пол. "Пей, это вода, без уловок". Тот схватился за узкое горлышко конвульсивно, не уклюже едва не выронив. Пальцы гнулись страдом. Курт подержал кувшин под Донце, терпеливо дождавшись, пока перепищик выпьет всё, стуча металлический ободок зубами и проливая на себя. Когда корт забрал кувшин, Ритцлер снова отвалился к стене, задыхаясь и облизывая потрескавшиеся и сгрызенные губы. По щекам, оставляя в слипшейся пыли неровные дорожки, текли слёзы. "Это", выговорил он с усилием. "Это тоже такой трюк. Смена поведения". договорил медлительно корт, вертя кувшин в руках. Задушевный разговор после угроз милосердие после пытки. Нет, вот просто теперь это не имеет значения. Да, кстати, если я уйду, охрана больше не станет будить тебя. Можешь выспаться. Если желаешь, я велю принести ещё воды. Уверен, ты голоден. Это тоже исправимо. Всё дело вон в той вещи, вот. Пока её не было, я намеревался действовать не слишком жёстко. Не жёстко. Повторил переписчик со истеричным смехом. Курт пожал плечами. Заметь, не взирая на болезненность, всё, что я с тобой сделал вчера, не фатально. Опухоли в суставах спадут дня через 3-4, следы от игл от них завтра же ничего не останется. Хотя болит, конечно, ещё пару дней будет. Плеть и во всей ронда. Рубцы затянутся быстро. Это я знаю по себе. Пока я в самом деле сомневался, я предполагал иметь в виду тот факт, что ты невиновен, что тебя быть может придётся освободить, а потому старался всё-таки не оставить тебя непоправимо увечным. Отсюда и эти долгие, но всегда действующие методы: лишение сна, воды, пищи, достаточно, чтобы заставить говорить. «Но недостаточно, чтобы искалечить тебе остаток жизни, если я не прав». «Но теперь...» Курт аккуратно установил кувшин на пол, вновь обхватив колени руками и вздохнул. «Теперь все переменилось. Потому я и сказал так уверенно, ты не выдержишь. Теперь я это знаю, потому что у меня развязаны руки, как это принято говорить». Завтра я получу от вышестоящих письменное дозволение на полноценный, теперь уже воистину, жестокий допрос, который будет длиться до твоего признания. Мне по-прежнему будет противно все это делать, и я не скажу, что спокойно засну после этого. Но ты, мой единственный путь к истине, я тебя выжму, Отто. И это не просто слова, я своего добьюсь. Потому что теперь у меня есть подтверждение того, что ты меня лжёшь. Оно всё оправдает. И полностью я потом месяц проведу в местной часовне, пусть потом буду каяться и терзаться, но я пойду до конца. Сейчас я просто хочу, чтобы ты это понял. Это, наверное, можно назвать запугиванием. Ведь я и впрям хочу, чтобы ты испугался, испугался того, что тебя предстоит. для того, чтобы избавить тебя от этого. Пойми, прошу, и признай, что ты рано или поздно сломаешься, что тебе не удастся выиграть. Теперь никакой игры не будет. Я просто буду давить, пока не переломлю тебя, без всякой психологии, без уловок и ухищрений, грубой силой». Ритцлер перестал всхлипывать и сидел теперь не шевелясь и глядя в никуда – Не признася ни звука, потупив в голову и уронив руки на колени. Господи, вот то, тихо произнёс Курт с чувством. Неужели оно того стоит? Неужели то, что ты скрываешь, так страшно? Неужели наказание за это страшнее всего, что тебе придётся вынести? А если? через силу разомкнув губы, прошептал тот, не поворачивая к нему головы. Курт кивнул. Хорошо. Если уж мы начали говорить прямо и называть вещи своими именами, хорошо, вот то. Давай поговорим и об этом. Что самое страшное, можно вообразить себе? Чем всё может для тебя закончиться? Смертью в огне? Да, это страшно. Я знаю. Но, во-первых, для этого ты должен совершить нечто и впрямь ужасное. А кроме того, пожалуйста, я прошу тебя, подключи логику. «Послушай, наконец, что я тебе говорю. Я все равно все узнаю. Пойми же, наконец, чтобы тебе не пришлось вытерпеть, это рано или поздно закончится тем, чем и должно. Ты лишь себе сделаешь хуже, продлевая и умножая свои мучения. При этом повторяю снова, не имея шанса избежать предуготованного от тебя». Переписчик вновь смолкнул, не отвечая. Кортов вздохнул, понизив голос совершенно. Ты боишься, понимаю. Пусть уж будет высказано всё, открыто, без намёков. Если то, что ты сделал, вправду подпадает под смертный приговор, я наизнанку вывернусь, но добьюсь того, чтобы живым ты на костре не оказался. Звучит как издевательство. Это я тоже понимаю. Но так, кажется, сегодня ото «А завтра, поверь, ты поймешь, что это многого стоит. Завтра ты осознаешь, что согласен и живым тоже, а лишь бы все кончилось. Я не хочу умирать». Одними губами произнес Риццлер. И Курт ответил так же, едва слышно. «Это естественно, но завтра захочешь». Переписчик всхлипнул снова. Снова спрятав в ладонях лицо, скорчившись и уткнувшись в колени. Мы сейчас говорим о крайностях, медленно и по-прежнему негромко продолжил Курт спустя полминуты. А теперь о другом. Почему ты решил, что всё будет именно так, что тебе грозит именно это? Ведь в наши дни, вот-то Не так много преступлений, с которой можно приговорить к такой каре. Откуда тебе знать? Быть может, всё ограничится такой мелочью, что ты проклянёшь своё молчание и захочешь возвратить эту минуту, когда имел возможность завершить всё просто. Разом. Быть может, всё, что тебе угрожает это утрата места библиотекаря и более ничего. Вылетишь из университета, быть может, И всё, если так. Ещё сутки назад это одна казалось самым страшным, обречённо пробормотал Ритцлер, снова опустив руки и на миг бросив взгляд на собеседника. Казалось, это конец жизни. "Да, я знаю", просто отозвался он с мимолётной улыбкой. А я в семилетнем возрасте верил, что самое страшное событие в моей судьбе двухдневное пребывание под замком, без гуляния и сладкого. В 13 самым ужасным были розги за прогул. Всё познаётся в сравнении. Это утверждение избитое и потрёпанное, но остаётся верным. Да, всё так быстро меняется, шипнул Ритцлер, вновь посмотрев ему в лицо. Уже дольше И почти с мольбою. Я запутался. Я. Я не знаю, что думать. Ты устал от то, устал и напуган только и всего. Что думать? Я снова вернусь к тому, что говорил. Подумай над моими словами. Какое бы будущее тебя ни ожидало, смерть или всего лишь потеря студенческого статуса, оно неминуемо. Вот что главное. Я боюсь. Мертво, безвозразительно выговорил Ритцлер. Я тоже, отозвался Курт тихо, и встретив непонимающий, насторожённый взгляд, пояснил со вздохом. Я боюсь, что ты меня не послушаешь, и мне всё-таки придётся сделать то, чего я делать не хочу. Я ведь тоже человек, Отто, я не только должность, и у меня пока ещё есть чувства, пока ещё они не притупились. не умерли. И каждый твой вскрик будет врезаться в мою память навсегда. Я не хочу раньше времени стать бездушным механизмом. Вот этого я боюсь. Не заставляй меня становиться таким, чтобы я не заставил тебя пожалеть об этом. Ради себя же самого, мне надо. Пойми, завтра я не буду лишь говорить, как сейчас. Завтра я вырву у тебя ответ с кровью и мясом. А если это не выйдет у меня, За тебя примут со старшие, а у них опыт в таких делах побольше моего. Он умолк на мгновение, глядя в пол, и добавил: "И цинизма больше в отличие от меня. Они привыкли к подобного рода вещам, и уж у них-то душа не содрогнётся. Подумай о том, что твоё положение, твоя судьба ничем не уникальна. Таких как ты в их руках побывало множество". И каждый раз, каждый, всё заканчивается одинаково. Всё закончится вот то криком. Я всё скажу. Это будет. Пойми, так всегда бывает. Слово в слово, со всеми. Я знаю. Переписчик молчал. Он тоже больше не произносил ни слова, ни звука, оставшись сидеть, как сидел, рядом. плечо в плечо, прислоняясь к стене и обхватив колени руками. Тишина воцарилась вновь, минуты истекла. Долгая, мучительная, гнетущая. Протянулась вторая, третья. «Обещайте!» Рицлер заговорил тяжело, хрипло, едва справляясь с натреснутым голосом. «Обещайте, что не позволите им...» что я не буду заживо обещаете а ты поверишь мне спросил курт осторожно и тот снова поднял голову встретясь с ним взглядом да я поверю курт молчал ещё мгновение глядя в покрасневшие напухшие глаза и наконец вздохнул я могу обещать что сделаю всё возможное это могу Если то, что ты скажешь, будет грозить тебе именно этим, я приложу все силы, чтобы добиться смягчения приговора. Как я уже и говорил, обещаю. Хорошо, пусть так, с решимостью проговорил Ритцлер, отвернувшись и уставившись в стену. Я расскажу всё. Выбора у меня в самом деле нет, вне зависимости от моей веры вам. Курт не ответил, не поторопил его, ожидая молча. Тот перевел дыхание, на миг опустив веки, и заговорил быстро, словно боясь остановиться. Около полугода назад, когда он впервые обратился ко мне, я действительно не заподозрил ничего. Я решил, что это просто стороннее увлечение, ведь случается и такое. Сколько богословских трактатов было написано, скажем, адвокатами или врачами, когда тексты стали более... серьёзными, я тоже не насторожился, лишь подумал: надо же, в тихом омочите. И когда я уже понял, что дело нечисто, понял по взгляду, по тому, как он листал те книги, что находил сам. Я и здесь сказал вам правду. Тогда я лишь испугался, что окажусь вот в таком положении. Он грозил мне, когда я пытался разорвать эти отношения. И здесь тоже правда. Я Я я только не сказал, после чего случился у нас этот разговор. Он всё же прервался, запнувшись и закусив опухшие губы. Курт молча ждал. Я продолжил récit тише и уже спокойнее. Я нашёл часть каталогов прежнего библиотекаря. Вернее сказать, два листа с именованиями книг, с сопроводительными примечаниями. датами. Возможно, это были страницы не из каталога вовсе, а из личных записей. Не знаю. Из-за столь подробных комментариев на тех двух листах уместились лишь несколько названий. И я заинтересовался сам. На факультете не преподавали этого. Я прочёл их все. И закончив читать одно, я предлагал её Филиппу сам назначает цену всё выше за каждое переписывание. «После, следующую и еще, пока не понял, что влип окончательно, пока он не стал требовать у меня все больше, уже даже и то, чего не было, чего я не знал и не видел, но чьи названия встречались в тех книгах». И переписчик нервно усмехнулся, бросив на собеседника короткий взгляд и подтупился снова. «Смешно, это стало похоже на болезнь». Я отнекивался, пытался избавиться от него, но сам продолжал перерывать полки. Благо, наш Михель уже слишком стар, чтобы интересоваться происходящим в библиотеке всерьёз. Вроде статуя в углу. И однажды я нашёл фолиант, старый, очень старый, хотя сами страницы пребывали в порядке, но обложка была удалена. Страницы некогда вставили в оклад от другой книги, наверное, спрятал прежние библиотекари. Название и имя автора я прочёл уже в самом тексте. Трактат о любви Симона Грека. Последние слова он произнёс с дрожью, и Курт чувствовал, что переписчик косится в его сторону, ожидая реакции. Он продолжил сидеть в молчании. лишь чуть кивнув услышанному, с немыслимым трудом воздержавшись от того, чтобы рывком обернуться, переспросив. «Трактат о любви? Вздор!» Но человек рядом не лгал. Я прочел ее в несколько дней, буквально проглотил. «Не слышно», — произнес Рицлер. «Я был словно в полусне. Мне хотелось оставить книгу себе». вынести её из библиотеки и хранить дома ведь это не просто уникальный труд это нечто невероятное я сам себя убеждал в том что это опасно что этого делать нельзя ни в коем случае и в конце концов принял соломоново решение предложил её филиппу не список а её само просто продал ему подешевле чтобы он не начал торговаться и у меня не возникло искушения отказать ему, оставить её себе. Весь день после этого я терзался мыслью о том, какое сокровище выпустил из рук. А ночью мне привиделось, что за мной явились: "Ваши. Никогда в жизни мне не доводилось испытывать такое облегчение, какое вошло ко мне, когда я, проснувшись, понял, что это лишь сон". «Утром я сжег те два листа из каталога и сказал Филиппу, что мы больше не будем сотрудничать. По его глазам я видел, он уже начал читать. Именно тогда он и сказал мне, что не будет в одиночку». Риццлер сипло втянул холодный сырой воздух, закрыв глаза и засмеявшись. «Прерывисто, судорожно». Теперь выходит так, что Филипп в любом случае от вас ушёл, и отвечать за нас обоих придётся мне. Каждый отвечает за себя, возразил Курт. Никто не станет перекладывать на тебя чужие грехи. А его грех и без того на мне, безвольно откликнулся Отто. По крайней мере, на половину. Без меня он не отыскал бы этих книг. Я сам выложил их в его руки. Но ведь я мог и не говорить этого. И вы никогда бы сами не узнали. Правда?» Требовательно переспросил переписчик, глядя в глаза. Просительно. Отчаянно. «Это ведь зачтется?» «Конечно. И то, что ты стал говорить со мной сейчас, сам тоже. А я...» Рицлер осекся, но взгляда не отвел. Силясь увидеть в его глазах ответ заранее, я могу сейчас хотя бы предполагать, что мне за всё это будет. Я ведь ничего не делал такого, лишь читал. Да, я вовлёк другого, но он и сам влез в это и без меня, и я не лгал, я не убивал его. И если причиной его смерти стала эта проклятая книга, ведь даже в этом я не виновен напрямую. Скажите, ради бога, я хочу знать, чего мне ждать. Только теперь и я прошу того же правду, пожалуйста. Правду, повторил Курд с печальной усмешкой. Её нелегко говорить, верно? Я не хочу зря надеяться или, напротив, лишать тебя надежды. Я не знаю этого во власти суда. Я могу лишь повторить своё обещание сделать всё, что только от меня зависит. И это правда, если и ты тоже рассказал всё, что мог. На этот раз всё, обессиленно произнёс переписчик. Больше мне нечего добавить. На один лишь вопрос я ответа не дал, но клянусь вам, я его и сам не знаю. Я не знаю, что поддвигло Филиппа на всё это. Курто стал сидеть у стены рядом, вертя в руках пустой кувшин. Ещё минуту, и наконец, вздохнув, поднялся. Взгляд Рицлера вскинулся вместе с ним, снова дрожащий и безнадёжный. "А если открыто?" решительно потребовал переписчик. "Если снова все вещи своими именами, есть у меня шанс остаться в живых?" прямо спросил Курт. "Да, есть. Теперь есть. И насколько большой?" Не искушай судьбу, предупредил он тихо, и тут отвернулся снова, устремившись взглядом в пол у своих ног. Что ты хочешь, чтобы я обманул тебя, сказав, что шанс немалый, или чтобы точно так же солгал, ответив, что он ничтожный? Вот то, я просто не знаю этого. Я тоже сказал тебе всё, что мог. В камеру вновь вернулась тишина. Брусиев на заключённого последний сочувствующий взгляд, майор-инквизитор, развернувшись, вышел и запер решётчатую дверь. Увидев, как от лязга ключей Ритцлер поморщился, будто от удара. "Пусть спит", бронил Курто Хранику, выходя, и кивнул Броно следовать за собой. По лестнице он сбежал на одном дыхании, остановившись на площадке первого этажа, лишь теперь заметив, что медный кувшин остался в руках. "Держи. Это, обрав у подопечного свёрток с обложкой, быстро велел он. Сейчас поднимешься со мной в архив. Зажжёшь мне светильник, а после отнеси этому мученику воды. Не то подумает, что я его надул. Потом бегом залансом. Скажи, что переписчик раскололся". И мне бы не помешало его присутствие. Нужен совет, причём безотлагательно. Возможно, это ещё не всё, и его придётся дожимать, пока тёплый. Да, уточнил он, глядя в потемневшие глаза бывшего студента. Что такое? Знаешь, усмехнулся Бруно неприязненно. Минуту назад я уже почти готов был тебе поверить. Ты об этом? Курт указал вниз, в сторону подвальной лестницы. И дождавшись ответного кивка, вздохнул. Хоть я и не обязан перед тобой оправдываться, всё-таки отвечу. Сегодня я уберу к этого парня от лишних страданий. И неважно, как я это сделал. Важно то, что мы с ним оба получили, что хотели. Я информацию, он избавление от пытки. Чем плохо? Значит, всё это бред, враньё. Что именно? Что мне его жаль? Бруно, я каждого человека на этой земле жалею до глубины души. Обязан ex officio, по долгу службы, по обязанности, по должности. Это primo, а secondo, в одном я ему уж точно не солгал. Жестокость моей натуры не свойственна. А что же это в таком случае? Моя работа Отозвался Курт недовольно и нетерпеливо вскинул руку, оборвав подопечного на полусловие. «А теперь будь так добр, давай оставим на более удобное время обсуждение моих добродетелей. Бегом в архив, а после к ланцу. Будить, как бы ни артачился. Я смотрю, это твоя любимая забава. А кроме того, что я могу разговорить, я умею и заставить заткнуться». Повысил голос Курт. и подопечный, бросив напоследок злой взгляд, развернулся к лестнице наверх. Курт направился следом за ним молча, уже думая о своем. Протоколы допроса местного библиотекаря он нашел сразу. Усевшись за стол подальше от неровного огня светильника, Курт вначале пробежал глазами написанное вскользь, ища упоминания о трактате, а после стал читать внимательно, всматриваясь в каждое слово. допрос проводился старыми методами и по старой схеме. Традиционный набор из требований назвать сообщников и сознаться в полёте на богопротивное сборище. Ни одного вопроса об используемой обвиняемой литературе задано не было, и ни одного названия в деле не упоминалось. Кажется, сожжённые вместе с еретиком книги просто были первым, что подвернулось под руку. Временами, откладывая в сторону потёртые листы, Курт замирал, опустив голову на руки и мучительно пытаясь припомнить хоть что-то о непонятном трактате. Насколько ни напрягал память, мысль не могла остановиться ни на чём. Точнее, мысль стопорилась на весьма досадном факте: в академии об этом не было услышано ни слова. Название было простое, даже скорее вовсе примитивное. Но что в таком случае? могло содержаться в толстенной книге о любовных утехах такого, что поломало жизнь двум образованным молодым парням, один из которых, упоминая этот неведомый труд, до сих пор содрогается, а другой вовсе распрощался с вышеупомянутой жизнью, причём в свете последних данных весьма соответствующим образом. Может следовало всё-таки задать этот вопрос Рицлеру? но в тот момент это могло разрушить то, чего удалось добиться. И вся открытость запуганного переписчика могла за просто испариться, как только он услышал бы, что следователь, которому вдруг захотелось довериться, выговорится, оказался невежественнее его самого. Стал бы он откровенничать дальше. И где же Дитрих?